Неотложная лениняна. На станции скорой помощи жил маленький металлический Ленин, очень удобный, старенький, потертый. А у одной бригады сломалась в машине кулисная ручка, которая переключает скорость. Присмотрелись к Ленину повнимательнее, просверлили дыру, нарезали резьбу. Так что сделалось отлично, пальцы в глаза и поехал. Однажды эта бригада забрала на стеной площади еще одного Ленина, уже живого. Он шел с конкурса двойников. На смотре параде он нажрался до большевистского плача, пошел и сломал себе ногу. Его загрузили в машину и повезли, понятно, в пьяную травму. А там таких желающих много. Машина стоит, ждет. Двойник сидит и наблюдает, как водила Ленина щупает. Вдруг осознал. — Как вы смеете? Это же Ильич! На это ему возразили. — Наш Ильич. Что захочу, то ему и сделаю. — Ну, не глумитесь. Я его у вас куплю. — И купил. За пятьдесят рублей советских еще денег. Тут и очередь подошла. Ленин захромал в приемный покой, прижимая к груди трофей. Но там, в приемном покое, давно ничему не удивлялись.